Я знаю, знаю твою силу, маг. Тебе и в самом деле не составит труда призвать с неба молнию и заставить меня сгореть точно лучину. Но скажи мне, стервятник, как кто-то столь сильный может быть таким невежественным? Сила, выкаченная из трупа, никогда не сравнится с живой магией. Почему выходец академии, способный повелевать элементалями изначальных стихий, не знает самых простых основополагающих вещей рука на ее волосах сжалась еще больнее тихая властная страшная не вставай у меня на пути женщина пустой взгляд в ответ этот злобный ребенок, заигравшийся в разрушительные игрушки и ослеплённый жадностью был всего лишь досадной помехой с ним не было нужды спорить Сейчас у него другая игрушка. Мас не сможет ей помешать, потому что он не ведун, Он не ведает, не знает, не желает знать. Он всего лишь маг. Нельзя ожидать от него понимания равновесия, глаз за глаз. Волшебник резко оттолкнул от себя лучницу, заставив ее пошатнуться. Шарлиз восстановила равновесие, не глядя на мага, убрала за плечо лук. и вложила в колчан так и неиспользованную стрелу отвернулась направляясь на улицу взгляд маселета пьяно буравил ей спину когда-нибудь потом ведьма шарлис не обернулась но позволила себе ухмылку. чистюля да он узнал кто она такая но не стал морочиться почему ей было плевать Может он слишком торопится к цели, а может, ему недосуг искать представителя магической инквизиции. Да и вряд ли он есть в такой дыре, на этот раз пронесло. Масье Масиелетопьен и его козни вылетели у нее из головы, как только ноги шаг за шагом понесли Шарлиск к цели. Скоро, скоро равновесие будет восстановлено. Глаз за глаз Ожидание, длящееся пятнадцать лет. Наконец-то стало сладким. Рука коснулась кошеля на поясе. Пальцы легли на сложное переплетение вышивки, бусины царапнули старый шрам. Скоро Жан не зря опасался, что Шарлис может опередить отряд. Кроме заброшенной дороги, на перевал воющих душ вел еще один путь извилистая и едва заметная тропка. Она шла на через горную долину, где паслись пушистые овцы, затем по угрюмому отвесному ущелью, в бездне которого непокорно ревела сжатая гранитными стенами из скал река. Сразу за вырвавшимся из земли горячим источником тропинка покидала ущелье, поднималась в гору и забиралась на продуваемая всеми ветрами высокогорная плата. Дальше следовало добраться до Двуглавой вершины, возле которой и находился перевал. Здесь, по сведениям местных жителей, вот уже несколько месяцев обитал черный грифон с белыми перьями на груди. Её цель, ее наваждение, ее месть. Эта тропка была в пятеро короче основной дороги на перевал, и Шарлиз выигрывала несколько дней. Конечно же, наемники знали о более быстром пути, но выбрать его они не имели никакой возможности. Здесь не пройдут лошади и не проедет воз, на который охотники за магическими редкостями намереваются погрузить тушу пока еще не убитого грифона. Лучница знала бывших товарищей как облупленных. Они не станут нестись, сломя голову. Горы спешки не прощают. К тому же, остановки в придорожных трактирах задержат их еще на день другой. Масье Мак будет в ярости. Как Шарлиса опасалась, тропка оказалась в куда худшем состоянии, чем она рассчитывала. Идти было тяжело, а трево бурлящей и исходящей хлопьями белой пены реки трещала голова, а путь иногда становился так узок, Что от скалы до пропасти оставалось не больше шага. К тому же, во второй половине дня пошел дождь, и ущелье превратилось в угрюмого сонного великана. Ноги скользили по мелким камешкам осыпи, перспектива рухнуть в пропасть увеличивалась с каждой минутой. Так что наступление сумерек Шарлиз встретила с явным облегчением. Костер разжигать не стала, для того, что ей нужно было увидеть сегодня ночью, глаза не нужны. Шарлиз достала старый костяной гребень, украшенный резьбой в виде переплетения семи трав, распустила стянутые в узел волосы. Длинные, густые, за ними так неудобно ухаживать в бесконечных походах, но любое предложение избавиться от них лучница встречала оскаленными зубами и приглушённым рычанием. Зачем наёмнице длинные косы, чтобы тешить больное самолюбие? Зачем косы ведьме, чтобы сплести смерть? Гребень начал медленное, размеренное движение. Шарлиз закрыла глаза и запела. Она вплетала низкий грудной мотив в гладкость и текстуру волос, в каждое свое движение. Сила пришла легким покалыванием, вспышками искр между темных прядей. Жалкие крупицы магии, заметить которые дипломированный чародей шёл бы ниже своего достоинства, и в которых Шарли скупалась, как в потаенном омуте. Отложив гребень несколькими быстрыми движениями, вновь заплела косы. Пальцы привычно потянулись к вышитому бисером кошелю, распустили завязки. И из узкого, украшенного сложным узором горла выскользнула смерть. Паутина была сплетена из тонких упругих нитей, сложная, завораживающая взгляд кружево, бесконечное пересечение снов и воспоминаний. На первый взгляд, она могла показаться всего лишь старым узорным платком, и даже приглядевшись, Не каждый заметил бы силу, дремавшую в концентрическом плетении. Эту сеть Чарльз создавала долго, очень долго, 15 лет терпеливого, тщательного труда. Не было ни одной неучтенной детали, ни одной упущенной нити. Узор безупречен тем совершенством, которое можно достичь лишь бросив к его подножию всю свою жизнь. осталось немногое ведьма привычным грациозным движением вскинула руки расправляя легкую вязь. из гребня вынула несколько оплетших зубья тонких волос ей не нужен был свет не нужны глаза чтобы плести эти нити кончики пальцев видели магию ощущали текстуру цвет и запах во мраке приглушенно ревела река Волосы сплетались воспоминаниями, а небо плакало дождем и магией. Смотри, гигоза, вот эта нить называется основной или основой. На ней держится плетение, и она же несет цель твою. Сплетая такую нить, ты вкладываешь в нее мысль о том, чего достичь волшебной хочешь. Помни, картина, которую в нить основную вплетёшь, должна быть четкой-четкой, яркой, яркой, такой густой, чтобы ее можно было попробовать на вкус, как мед. Все, что останется недосказанным, волшебство додумает само, и тебе может не понравится, как оно это сделает. Пожилая, но еще не старая женщина работавшая на ткацком станке, снисходительно улыбнулась тихой, серьезной девочке, замершей рядом и огромными тревожными глазами наблюдавшей за медленно появляющимся на ткани рисунком. А "О чем думает волшебство, бабушка?" "Сила волшебная всегда стремится к равновесию иегоза". Женщина склонила голову, и стало видно, что седые волосы заколоты костяным гребнем, украшенным резьбой в виде сплетения семи трав. Нет в мире закона сильнее. Сколько в одном месте убавилось, столько должно и прибавиться. Сколько ты гигоза взяла, столько и должна вернуть обратно. Вот почему ведуньи, мудростью обличенные, силу только ту используют, что их собственное, либо же добровольно им отданное. А как же чародей, бабушка? А маги окаянные, кое равновесие не ведают и силу из существ волшебных до да природных недр тянут, сами на себя беду кличут. то, что отняли, использовать толком не могут, а вылшебство ихнее, неправедное, до да кровавое, им же еще сто крат аукнется. Бедою, кручиную не в этой жизни, так в следующей. рока горького не сбежишь. Девочка некоторое время сосредоточенно обдумывает сказанное. Затем что-то вспомнив, трогает большой синяк на щеке и вдруг спрашивает: Это как глаз за глаз? Да, бабушка. Старая женщина на мгновение замирает. Затем ее руки с прежней уверенностью вновь начинают парить над станком. Это равновесие, Шарлиз, и мы на страже его. Медленный деревенский говор на мгновение исчез из речи ткачихи, но тут же снова вернулся. А теперь смотри. Нить красная, что узор ведет, должна показать, как именно волжба твоя направит силу к цели задуманной. Лучница провела пальцами по новой нити, вплетённой в ее сеть. Улыбнулась. Да, бабушка, это равновесие, и мы на страже его. Из костяного гребня взяла еще несколько волос. Стремительный бег колеса Верите, нить послушно вьющаяся в пальцах. Привычная работа не могла ее сегодня успокоить. Молодая женщина остановила прялку и закутав плечи шалью, выскользнула на крыльцо. Но душе было неспокойно. И в воду ночью смотрела, и колыбельку из шерстяных нитей плела. Ничего угрожающего не заметила. А вот подишь ты, скрибут по сердцу кошки мяукают. Ее вдруг подняли сзади, заставив беспомощно трепыхнуть ногами в воздухе, прижали к широкой груди. Она попыталась возмущенно вырваться, но больше для порядка, чтобы знал, кто в доме хозяйка. А потом растаяла, точно льдинка по весне, счастливо зажмурилась. Его руки, более сильные, чем ее, более грубые, но оттого лишь еще более бережные, более терпеливые. И что же он нашел в дурнушке, да еще и ведьме, что выбрал из всех красавиц. Пусть говорят, приворожила. Она-то знает, как все было на самом деле. Шарлиз наконец вывернулась, принесла давно приготовленный узелок с едой. «Ребенка покормить не забудь, а то знаю я, как вы на ярмарку ходите, опять весь день по оружейным рядам прошатаетесь, обо всем остальном забыв напрочь. Ну уж покушать мы точно не забудем, верно, богатырь? Ее сын, восседавший на плечах у отца, гордо подтвердил, что нет, покушать он не забудет, особенно если купят пряник. Её солнышко, ее первенец, которому, как шепнула повивальная бабка, быть теперь навсегда ее единственным. Шарлиз с фырканием вытолкала своих мужчин вон. А потом еще долго стояла с глупой улыбкой, глядя им вслед. Удаляясь вместе с зарождающимся рассветом, они казались единым существом, невероятным, сказочным, бесконечно родным. Шарлиз завершила последнюю петлю, добавив к узору еще одну нить, и не замечая, как катятся по лицу слезы. Или это были занесенные ветром под карниз капли дождя? После стольких лет она уже давно забыла, что такое слезы. Вновь потянулась к гребню. Когда внимание на себя отвлечь хотел, она и растерзала и мальчонку тоже, куда уж ему от грифона убежать? Что? А грифон самка молодая совсем, черная, с белыми перьями на груди, таких двух быть не может. Они все большие, рыжие да коричневые. Упало с неба, взбесилась и набросилась ни с того, ни с сего. Ну, ничего, мы эту тварь выследим. Шарлиз не знала, как дошла до реки. Не ведала, плакала ли она или кричала, не помнила ни одного шага. В себя пришла лишь когда застыла, впившись в изогнувшуюся над водой иву, ненавидяще глядя в мерцающее в речной глади отражение.